Глава 18 Зиланд вышел из кареты, не доезжая до городского дворца монаршей семьи. Нужно было забежать в одну из отцовских кондитерских за пряниками, заглянуть в лавку лекарского совета и просто хотелось пройтись, чтобы собраться с мыслями. Что говорить королю и как? Следует ли откровенничать? или отделаться формальным объяснением? Стоит ли владыке знать все детали? Магрей не понимал. Боялся даже предположить, как пройдет разговор. Его величество всегда был добр и разумен, но кто поручится, что настроение монарха не изменится, когда речь пойдет не о выгодах проекта, а о семье? Не потеряет ли Магрей столь ценное королевское расположение. Фыркнул и махнул рукой. Уже ввязался, поздно идти на попятную. Весна радовала теплом. Зиланд даже снял плащ, наслаждаясь легким ветерком, запускающим руки под рубашку, будто юный и не совсем сноровистый воришка. Улыбнулся, вспомнив о Мере. Точно так же, Почти невесомо она поглаживала его плечи утром перед тем, как отправиться на учебу. Как же не хотелось ее отпускать! С какой бы радостью всюду брал созвучную с собой! Увы, у Эмеры Вальд и без него хватало дел. Исследования и статьи отказывали недевственной созвучной и темному сердцу в прочной связи. Нежность, привязанность и теплота обещали исчезнуть на маломальском расстоянии. Но чтобы потерять голову, Зиланту хватало и того, что было. Совместные ночи сводили с ума, а дни наполняли душу радостным трепетом от общения, давая надежду на спокойное будничное счастье, окутывая ласковым покоем и уверенностью. «Разбираться!» Изменится ли что-то в разлуке, решительно не хотелось. Напротив, Магрей жаждал, чтобы созвучное каждый миг посвящало только ему. Думала о своем темном сердце ежесекундно и, конечно, постоянно была рядом. Безумно жалел, что дела, дневная суета, другие люди и занятия отнимали ее, пусть и ненадолго. В лавке лекарского совета близ родительского дома оказалось прохладно, светло и пусто. Среди стеллажей с лекарствами, с надобьями и порошками едва слышно бродил хозяйка. Зеланд не стал искать нужное сам, решил дождаться, когда та придет встретить покупателя. Он частенько захаживал сюда. Магия не лечила хвори. И так или иначе, У лекарского совета отоваривались все. Если простенькие снадобья еще могла сварить какая-нибудь травница, то за изготовление серьезных лекарств в обход совета на первый раз полагался огромный штраф, а после могло дойти и до казни. Никто не рисковал. Доктор лишь назначал лечение, доверяя больному самому купить нужное. Хозяйка выплыла из-за и тепло улыбнулась, увидев Магрея. Сама темное сердце с браслетом к Зиланту с его первого визита относилась по-матерински ласково. А уж когда он избавился от амулетов, его вовсе прониклась к младшему собрату уважением. Вероятно, на своем опыте убедилась, что это удается не всем. Профессор вернул улыбку. Отчего-то присутствие этой женщины возвращало мыслями в детство, в ту пору, когда самой большой сложностью было найти денег на продающиеся в лавке лакричные леденцы. За пределами академий темные сердца встречались редко. Выпускаясь, они растворялись в толпе людей без магии, находили себе... Вполне обыденные занятия. Некоторых выдавал браслет, другие стеснялись его и прятали под одеждой. Такие, как Магрей и вовсе могли маскироваться всю жизнь. Обычные маги побаивались их и не считали за своих. Простые люди не всегда понимали, кто перед ними. Лишь созвучные, которые рождались еще реже, четко чувствовали их присутствие. Поэтому, встречаясь в миру случайно, темные сердца ощущали себя членами тайного клана, не больше и не меньше. «Что желает господин Магрей?» — любезно поинтересовалась хозяйка лавки. «Порошки от беременности», — сообщил Зиланд, и вдруг почувствовал себя мальчишкой, что первый раз привел подружку знакомиться с родителями. Мысленно усмехнулся. Здесь заявка посерьезнее. Никогда раньше не думал о детях, занимаясь любовью. Не волновался о них и сейчас. Но жутко не хотел, чтобы в его постели Мера думала о чем-то еще, кроме страсти, чтобы тревожилась из-за последствий связи и переживала из-за будущего. Если ей так проще, то он не станет возражать. «Какие именно?» — невозмутимо уточнила хозяйка. Лукавый огонек лишь на мгновение промелькнул в ее внимательных глазах. «Есть разные?» — удивился Зиланд. Покачал головой. Вероятно, следовало посоветоваться с Мерой, но он подозревал, что созвучная не купила порошки сама из-за нехватки денег и лишний раз напоминать ей о финансах не хотел. «Я дам вам самые лучшие!» Женщина скрылась за стеллажом и, погремев склянками, вынесла коробочку. Протянула профессору. «Здесь на месяц. Пить по одному порошку через день. Не вам, не вести». Зиланд улыбнулся. «Да невеста ей, ой, как далеко! Убедить бы меру просто быть с ним». Поблагодарил, расплатился, спрятал коробочку в сумку и направился во дворец. Пришел незадолго до назначенного времени. Знакомый по визиту к принцу Мак ожидал его у дверей в комнату для чаепитий. Магрей покорно протянул ему руку. Тот лишь покачал головой. «От его величества не было никаких указаний. Велено только опустить вас». Зиланд поклонился, достал из сумки сверток с пряниками и дождался, пока слуга распахнет двери. Король вошел в зал из другой двери несколько минут спустя. Кивнул, разрешая сесть и приказывая слуге забрать пряники. Зеланд поклонился и устроился напротив монарха за небольшим столиком. Его величество дождался, пока слуга разольет чай, проводил его взглядом и, лишь услышав, как мягко закрылась дверь, заговорил. «Ваша просьба вызвала у нас недоумение, мальчик мой», — ровным голосом сообщил он. Магрей втянул носом исходящий от чая аромат мяты и посмотрел на короля. Не видел его почти год, но за это время монарх не изменился. Тот же спокойный взгляд ясных глаз, полное достоинство, выверенные движения, та же размеренная наблюдательность — легкая насмешка над миром. «Да, не молод». И обращение мальчик мой скорее касалось возраста. Магрей годился ему во внуки, но пока еще в силе и разуме. «Мне казалось...» Зеланд тяжело проглотил застрявший в горле ком. «Где-то в глубине разума малодушно зашевелилось сомнение». «Может, не стоило просить короля принудить Эмеру стать супругой своего мага?» Мысленно отмахнулся и продолжил. «Казалось, что могу просить о браке созвучной, как темное сердце». «Можете», — король кивнул и отпил из чашки. по «Закону». «Но мы не понимаем, зачем? Вы молоды, не глупы, интересны». Не проще ли просто очаровать девицу? К чему принуждать там, где можно договориться? Мы знакомы с Эмерой Вальд. Она славная девочка и вполне заслуживает супруга по душе. Мы не настроены приказывать ей выходить замуж и выбирать спутника за нее. Зиланд сжал чашку так сильно, что фарфоровый край до боли обжег руку. Я тоже думаю, что Эмера Вальд заслуживает мужа по душе. Ваши слова только усиливают наше недоумение. Магрей тоже сделал глоток. Терпкая горячая жидкость согрела горло, придавая решимости. Полагаю, ваше величество, если Эмера будет помолвлена по приказу короля, она получит время и... И возможность сделать выбор. Не собираюсь торопить ее или неволить. А что или кто создает ей препятствие сейчас? Монарх прошил собеседника внимательным взглядом. С чего вдруг вы решили, что Эмера нуждается в заступничестве? Зиланд опустил глаза. Я бедничать не хотелось, Да и кто знает, как отреагирует король на прямую жалобу. Но Солиар не был бы собой, если бы не поразмыслил над ситуацией сам. Сделал глоток чая и потер гладко выбритый подбородок. Когда вы последний раз были во дворце, Магрей? До сегодняшнего визита. Несколько дней назад выдохнул Зиланд. Король взял разговор в свои руки, и от чего то стало легче. Сейчас он задаст несколько вопросов, а потом вынесет вердикт. «Полагаем, встречались с младшим принцем?» Губы монарха искривились в едва заметной усмешке. «Мы желаем знать, о чем вы говорили». «Обсуждали тяжбу моего отца и вдовствующего зятя». «Ответил Магрей. Собеседник и без лишних подробностей поймет, о чем речь. Его высочество недоволен длительным сроком разбирательства. «Тейр иногда проявляет просто мальчишеское нетерпение», отметил его величество и залпом допил чай. Поймал взгляд Зиланта. «Не забивайте голову глупостями, мальчик мой. Положитесь на судьбу и вашего покровителя». Мы полагаем, девицу Вальд никто принуждать не вправе. Отказываем вам, но со своей стороны постараемся оградить ее от обременительных посягательств. Спасибо за приятный визит. Магрей послушно поднялся со своего места. Как всякий занятой человек, король не любил, когда его задерживали. Примите мою искреннюю благодарность, Ваше Величество. Поклонился Зиланд и направился к выходу. «Напишите нам подробнее, как продвигаются ваши исследования», кинул монарх вслед, и визитер, поклоном заверив почтение еще раз, пообещал прислать отчет в ближайшее время. Из дворца вылетел будто на крыльях. Даже поймал себя на том, что насвистывает глупую детскую песенку. Тейер оставит Эмеру в покое. Просто замечательно. Да, сегодня он, Зиланд Магрей, скорее всего, приобрел себе могущественного врага в лице младшего принца, но пока король жив, можно было не волноваться. А после существовал шанс, что его высочество остынет и не станет размениваться на мелкие стычки с подданными, тем более что наследник у Салияра Первого другой. Еще раз забежал в кондитерскую и купил Эмери пышный яблочный пирог. С удовольствием потратился бы и на гостинчик подороже. Уж больно хотелось порадовать созвучную, но страшно боялся обидеть свою сладкую каким-нибудь неподобающим намеком. К тому же она наверняка еще не остыла после посылки от принца. На выходе из лавки заметил знакомую фигуру Блейтона. Решил было, что показалось, не ждал приятеля в столице. Начинался последний месяц учебы у северян перед большими каникулами, и коллеге просто не должно было бы быть тут. Путь не близок, а отлучик во время учебного года ректор Северной Академии не одобрял. Зиланд собрался незаметно проследить за коллегой, но тот почти сразу раскрыл горе шпиона. Пришлось остановиться и поздороваться. «Приветствую, старина!» Магрей с чувством похлопал приятеля по плечу. «Какими судьбами? И как ты сбежал из академии?» «Отгрыз себе ногу, за которую был прикован», — отшутился Блейтон, хлопая сделанто в ответ. «Я ужинать собирался. Не составишь компанию? Заодно и поболтаем немного». «С огромным удовольствием», — солгал Магрей. Больше всего сейчас хотелось в объятии меры, Но он прекрасно знал, что, оставшись неудовлетворенным, проклятое любопытство испортит весь вечер. «Тогда пойдем», — увлек за собой Блейтон. «Знаю, тут отличное местечко». В таверне, куда коллега привел Магрея, оказалось неожиданно приятно. Чистый светлый зал, хоть и был заполнен до отказа, но не шумел ульем, а скорее журчал весенним ручейком. Пахло пивом и квашенной капустой. Мужчин проводили в дальний угол и устроили за небольшим столиком, притаившимся за низкой стенкой. Не отдельный кабинет, но вполне подходящее место, чтобы спокойно поговорить о делах. Блейтон велел принести пиво, не дожидаясь еды, И Зиланд отчего-то решил, что сейчас речь пойдет о женщинах. Приятель всегда стеснялся говорить о них, а тут, видимо, настроился на откровение. Магрей мысленно призвал всю свою сдержанность. Слушать о любовных страданиях коллеги не хотелось. С другой стороны, сам поинтересовался, зачем Блейтон ошивается в столице. Настало время насладиться объяснением. Принесли выпивку и, звякнув кружками, мужчины сделали по внушительному глотку. Блейтон покачал головой и приложился к кружке еще раз. Зиланд мысленно смирился с тем, что приятель останется ночевать здесь же. Похоже, тот собирался напиться. «Я предложение делал», — решительно выдохнул Блейтон. «Дите». Примчался, как только узнал, что вы расстались. Сегодня с ее отцом разговаривал. «Ясно», — ухмыльнулся Магрей и развел руками на встревоженный взгляд собеседника. Об интрижке бывшей невесты с профессором из Северной Академии знал давно, но не думал, что Блейтон влипнет настолько, чтобы делать предложение. «Наверное, следовал бы злиться», Но не получалось. Нет, он сердился на Диту, когда узнал, что та спит с другим мужчиной, но это скорее напоминало обиду на делового партнера, который нарушает договор, не больше. А сейчас и вовсе хотелось только порадоваться за приятеля Дита великолепная партия, разве что ее отец противник договора, но, по большому счету, это так себе недостаток, особенно если принимать во внимание. Размер приданого. Когда свадьба, — поинтересовался Зиланд, отхлебнув из кружки, алкоголь окутал рот приятной горечью, от чего то подумалось, что на чаепитии так и не удалось перехватить ни одной сладости с королевского стола. Предательски засосала под ложечкой. Поесть бы! В конце лета Блейтон улыбнулся. Видимо, ожидал от коллеги другой реакции, но откладывать разговор не считал возможным. Сразу, как закончатся экзамены. Прими мои поздравления. Пусть на реаль пошлет вам достаток и счастье. Как поженимся, так и поздравишь. Влейтон снова приложился к кружке. Дита, сам знаешь, девушка ветреная. Дождемся мы еды сегодня или нет? А то будущий тесть не дал пообедать толком, все приставал с разговорами о политике. Никогда не думал, что у человека, не имеющего отношения к магии, есть мнение о договоре. Отмалчиваться было неудобно. Только поговорим, только соберусь поесть. Оп, уже и смена блюд. Магрей хохотнул. Любовь к болтовне о политике отцовского делового партнера он заметил еще в юношестве, поэтому в гости к дити всегда ходил сытым. «Как твои исследования?» — поинтересовался Блейтон, когда еду все-таки принесли, и коллеги утолили первый голод. «Не настолько хорошо, как надеется король, но дело движется», — отрапортовал Магрей привычной фразой. «Амулеты с нужными свойствами у меня получаются». Но вид у них так себе. в пабрикушку не вставишь. А почему тебя это интересует? Помнишь, я приезжал зимой на праздник? Так вот, Луклей тогда отдала мне свои записи. Сказала, что хочет только преподавать. Она всегда себе на уме была. А тут сбагрила все. Целую коробку папок. Все найденное после того, как решила работать отдельно. Понятия не имею, почему. Да и не важно я покопался и, кажется, вывел нужные свойства для амулета созвучного. Смог бы ты сделать гибрид? Не несколько камней в одном украшении, а камень, совмещающий свойства нескольких. Внешний вид не важен. «Зависит от свойств. Опять же, надо пробовать», — Зиланд нахмурился. «Наш разговор не для этих стен». «Согласен», — уткнулся в тарелку Блейтон. «Напишу тебе по внутренней почте». Магрей кивнул и тоже занялся едой. В голове вертелось множество вопросов, но задавать их тут, где разговор могли услышать, не следовало. Насколько помнил, амулет, который разрабатывал Блейтон, относился не столько к созвучным, сколько к подавлению силы темного сердца во время ее формирования. Что-то вроде таблетки от темных сердец в принципе. Луклей полагала, камень поможет темным сердцам зачинать совместных детей. Однако помощь с зачатием имела побочный эффект. С появлением ребенка терялась магия. Вот и получалось, что они с Блейтоном вроде работали над благородной целью, но на деле выходило, искали способ отнять у собратьев магию. И совершенно неясно, к чему мог привести успех в поисках, особенно если результат попадет в руки противников договора. Вот что, приятель, вынес вердикт Зиланд. После весеннего бала у меня будет неделя без занятий, «Приеду к тебе на север, и мы потолкуем предметно. Идет?» «По рукам!» — кивнул Блейтон, в очередной раз прикладываясь к кружке. В академию Магрей вернулся затемно. Осторожно пробираясь по притихшим коридорам особняка, он мечтал только об одном — заключить свою созвучную в объятия. Возможно, расстояние и должно было ослаблять связь, Но с мерой оно помогало плохо. Зиланд соскучился так, будто не видел ее ни полдня, а неделю, не меньше. Знал бы он в юности, что созвучной будет настолько сладко, ни за какие ковришки не отпустил бы от себя дальше, чем на полшага. Открыл дверь в свою комнату, зажег едва заметный свет и огляделся. «В клетке!» Сиротливо спрятав клюв под крыло, дремал Лео. На кровати валялась оставленная с утра неподходящая для визита к королю рубашка. Кресло и диван пустовали. Даже следов присутствия меры в спальне не было. Зиланд покачал головой, мысленно отругав любовницу за нерешительность, и спустился вниз побеспокоить старшую старосту и компанию. Постучался громко и решительно. Безрезультатно. Прислушался и, прошептав заклинание, заглянул в комнату. Пусто. Ни Белар, ни Меры.